Глава 16. Второй раунд. В большом старом грузовом фургоне, на котором работает Волчок, собралась когда-то вместе служившая команда. Перегородку между грузовым отсеком и местом водителя с пассажиром давно демонтировали, поэтому получился таки удлинённый грузовичок с лавками вдоль бортов. Семён находился в Кузове со своими боевыми товарищами. Его приказы всегда исполнялись беспрекословно. Авторитет он заслужил, однако со своими людьми привык советоваться и обсуждать предстоящие операции. На гражданке дело обстоит не так, но они вновь собрались служить, пусть и на клан. "Выскажемся", поинтересовался бывший командир. "Кто первый?" "Парень непрост", задумчиво сказал Сталь. "Ману небесную не сулил, намёков похабных не делал" но попытку поухаживать может предпринять. «Ой, можно подумать, ты его не провоцировала», хмыкнула Ольга и посмотрела на мужа. «Глеб, твое мнение». «Попробовать необходимо. Служба привычная, а с финансами у нас тяжко. Опять же, господин Жиргов, когда разговор зашел о нашем сыне, предложил приемлемые условия службы». Медленно проговорил бывший старлей, а потом добавил. «Мы предложение приняли. Простите, деться некуда». «Как бы и что тут не решили?» «Принято. Тебя и жену мы услышали», — кивнул Семен и посмотрел на механика. «Айбек, что скажешь?» «Рано делать выводы, но попробовать можно», — коротко ответил Киргиз. «Волчок», — обратился бывший капитан к сидящему за рулем парню. «Перспектива не ясна, но лучше, чем монотонно крутить баранку», — ответил тот. Станислав Викторович, мне понравился. В тачках разбирается в раяне почувствовал, говорит правильные слова. Я в деле. Дмитрий, тебе слово, кивнул Семён своему лучшему снайперу за всё время службы. Не факт, что нам-то нужно, неожиданно ответил тот. Слишком наш работодатель молод, за ним никого, а он собрался клан поднять. Пару месяцев можем перекантоваться, посмотрим, как дела словам соответствуют. Не удивлюсь, если у него не хватит денег для расчёта с нами. Не очень его возможности, понял. Допускаю, что это отличный вариант. Так ты в деле? Дед с прищуром посмотрел на Машилова. Да, коротко ответил тот. Наш снайпер прав. Много неясного осталось от этой встречи. Потёр подбородок дед, собираясь обобщить свои мысли. Все правы в одном. Это не война, пока мы не та команда, что была когда-то. Если же подпишемся, то вновь предстоит стать одним цельным боевым механизмом, какие бы задачи перед нами ни стояли. Насчёт главы клана Антон Романович помолчал, его никто из присутствующих не собирается торопить. Да, он молод, силы и магия есть, слова правильные говорит, без фальши. Но с осторожностью. Странный ремонт в резиденции, непонятная биография. Родных поубивали, он где-то скрывался, потом объявился без гроша в кармане. Будучи школьником, он вдруг стал пробиваться в этой жизни. Если верить слухам и домыслам, то, как мне тут на шептали, вокруг него крутится начальник отделения стражи Громов Романов Амарович, один из доверенных людей князя. Вот только он его не продвигает, не помогает, хотя сотрудничают в каких-то непонятных делах, то ли по целительскому, то ли по наркоте. Имеются и враги, и недоброжелатели у клана, на который мы собираемся работать. Некоторые при загадочных обстоятельствах погибли, но расследование заглохло. Это предварительная и поверхностная информация. Выводы по ней делать сложно. «Еще что-нибудь сообщат?» — поинтересовался Семен. «Обещались!» — кивнул дед. «Но лучше один раз увидеть, чем кого-то слушать. Общее впечатление, положительное. Надеюсь, не разочаруемся, кто бы и какие сведения не сообщал. Понял тебя!» — облегченно выдохнул Семен. В их небольшом оставшемся отряде у деда большой авторитет. Правда, большинство и так заявило, что они пойдут служить главе клана. Но, тем не менее... Тогда выдвигаемся в Дыково, официально устраиваемся и начинаем обживаться и выполнять те нехитрые обязанности, которые на нас возложил господин Жергов, подытожил новоиспечённый начальник службы охраны клана парфюмеров. Волчок всё понял правильно. Несколько раз повернул ключ зажигания в замке, стартер прокрутился с третьей попытки. Мотор заработал, из выхлопной трубы поднялось облако сезива дыма, и фургон, скрипя подвеской, двинулся в путь. Яймаха уверенно держит дорогу и на скорости не ощущается палящая жара. В дороге раз 10 кто-то пытался до меня дозвониться, но останавливаться не стал. На скорости же переговорить по телефону задача нереальная. Нет, при большом желании тут можно и завернуться, накрыть себя куполом, снять шлем, управлять байком одной рукой и вести беседу. Понятно, что риск того не стоит. К универу подъехал в 5 минут четвёртого, как только запарковался, то сразу захотелось снять байкерское одеяние. «На небе ни тучки, ветра нет, а от асфальта поднимается жар. Машинами все забито, народу много, но на этот раз никто на меня внимания не обращает». В фойе поинтересовался у скучающего молодого парня с бейджигом, приколотым на карман рубашки, где проходят состязания големов-охранителей. «Большой зал на втором этаже», — указал тот направление в сторону лестницы. «Поднимитесь по коридору до упора, поворот налево, а потом прямо там увидите большие арочные двери». «Спасибо». Поблагодарил я. Состязание уже завершаются, к этому времени почти все отстрелялись, лениво ответил тот. Ничего ему не стал объяснять, поспешил к лестнице, вытаскивая из кармана зазвонивший телефон. "Слушаю", не глядя принял вызов. "Стас, чёрт бы тебя побрал, ты где?" раздался в уполь ему его помощника Леонида. "В универе по лестнице поднимаюсь", ответил парню. "Тебя Машка прозивала? Она же у крыльца дежурит. Я её не видел. Так ты чего хотел?" Твоё выступление сдвинули на 15 минут. Слушай внимательно, за тераторил тот. Раунд состоит из выполнения твоим питомцем определённых задач, которые ему поставишь мысленно, сложность нарастающая. Главное пройти два последних испытания, за них присуждается наибольшее количество баллов. И что за требования? Уточнил я у Леонида быстрым шагом, проходя коридор. Всё, я тебя увидел, воскликнул тот и через пару секунд подбежал, продолжая говорить по смартфону. А чёрт их знает, всем достаются разные, чтобы интерес у зрителей не пропал. Телефон выключи. Я тебя и так слышу, пожал я руку своему помощнику. Блин, совсем зарепортивался. Леонид покачал головой и, дав отбой, сразу же набрал номер. Машка, беги сюда! Наш конкурсант пришёл, а ты, разъяба, его не заметила? рарал он в трубку, а потом на меня посмотрел. "А ты чего не позвонил, когда к универу подъехал?" Не стал отвечать на его вопрос, а задал свои. "Куда идём, в зал или аудиторию? Где дожидаться вызова? Гарцеву надо предупредить". Наморщил лоб мой помощник, перебирая номера в записной книжке смартфона. "Елизавета Матвеевна не в судейской коллегии, но продолжает являться одной из организаторов и распределителей турнира". Печально. Чуть не вырвалось у меня Вряд ли она осталась довольной от нашего знакомства, а следовательно стоит ждать каких-то пакостей. Впрочем, легкой прогулки никто не обещал, если не пройдем с Жейдером дальше, то не сильно расстроюсь. Опять-таки, может я наговариваю на женщину? Как ни крути, а она декан, за многое отвечает. Настроение хорошее, проблему с охраной решил, осталось узнать о присяге, как ее дают и для чего. Провести этот обряд и можно немного спокойнее вздохнуть». Правда, приходилось читать, как доверенных и близких лиц, глав кланов перекупали и те, своих боссов сдавали, а то и участвовали в ликвидации. Так что на магическую верность нельзя сильно рассчитывать. Что создал один одарённый, то другой может нейтрализовать, а то и для себя в плюс перевести. Елизавета Матвеевна против моих опасений встретила нас с Леонидом приветливо. Господин Жергов, здравствуйте. Очень рада, что вы решили продолжить участие в состязании. «Добрый день, госпожа Гарцева!» – чуть склонил я голову. «Сегодня тоже переместите меня порталом на сцену?» «Нет, лично провожу», – отрицательно сказала декан и пояснила. «Вашего голема нет нужды отправлять таким путем. Он небольшой, если правильно помню». Жейдер в моем рюкзаке заворочился и мысленно мне сообщил, что с Грымзой не согласен, и его надо уважать. Отвечать Харьку ничего не стал, но у Гарцевой решил спросить – Елизавета Матвеевна, простите, что невольно доставили вам хлопот. Много жалоб зрители подали. На удивление мало, внимательно посмотрела на меня декан. Не ожидала, что вас этот вопрос волнует. Так ведь и ко мне могут претензии предъявить, в том числе и финансового плана, пожал я плечами. Действительно, работа целителей стоит дорого. Пусть её оплатил нуждающимся универ, но пришедшую в негодность одежду могли повесить на меня? или какую-нибудь часть средств. Опасения не подтвердились. За всё отвечает артефакторика, в том числе, если и сам пострадаю. Но есть исключение: если голем погибнет или получит травмы, то его никто восстанавливать не станет и ни рубля не заплатят. Пока вёл дискуссию с Гарцевой, моя вторая помощница присоединилась к Леониду. Честно говоря, не совсем понимаю, какой от них двоих прок. Станислав Викторович, хочу вас предупредить, что финальные состязания големов-охранников будут состоять из их противоборства друг с другом, неожиданно заявила декан. Учитывая размеры вашего питомца, то он кажется аутсайдером, мягко говоря. Другими словами намекаете, что нам в любом случае не победить? посмотрел я на декана. Почему? пожала та плечами. Потенциал есть, но в этот раз и владельцы големов будут биться за победу совместно со своими созданиями. В любом случае, сняться с соревнований можете в любой момент. Извините, но предупреждаю всех участников, ни для кого не делаю исключений». «Я вас услышал», — твердо посмотрел в глаза Елизавете Матвеевне. «Рада, что не ошиблась», — сухо ответила та. «Пойдемте на сцену», — посмотрела женщина на свои часы. «Да». Леонид, Мария, можете находиться за кулисами и подсказывать Станиславу Викторовичу. Мало что понял, но чувствую, проблемы приближаются. Ладно, посмотрим, что и как. Уже видены ранее конференцёр широко нашей компании улыбнулся и заявил, что мы вовремя. Только что очередной охранник справился с заданием, и мой выход следующий. Большой паук, переваливаясь с лапы на лапу, блестя защитным панцирем, на котором поблёскивают камни-накопители, медленно уходит со сцены в противоположную нам сторону. Его хозяин, молодой парень в белоснежном костюме и плёткой в руке, пару раз поклонился зрителям, бросил в мою сторону снисходительный взгляд и, насвистывая себе под нос какую-то весёлую мелодию, отправился вслед за своим питомцем. "Мощный голем", прокомментировал Джейдер к этому моменту, забравшись на моё плечо. «Энергии раз в двадцать больше, чем у меня, обладает повышенной регенерацией и, если правильно понял, смертельно ядовит». «Дамы и господа!» Встречайте участника, наделавшего шума в первом раунде, господин Жергов со своим големом. Кстати, волноваться не от нужды, и повторюсь для тех, кто пришёл недавно. Защитный купол у совершенстволи установили сразу два, и между ними воздушная прослойка из магических потоков, которые при необходимости золотают дыры и нейтрализуют прорвавшиеся удары. Но уверен, до этого не дойдёт. Идите кивнула мне Гарцева, которая так и не стала ничего объявлять. Хм, декан решил лично посмотреть, как мы с Харком выступим, а чего в зрительный зал не пошла, или хочет подстраховать защиту. Станислав Викторович, вы готовы нас чем-нибудь удивить? обратился ко мне ведущий. Понятия не имею, пожал я плечами, но потом хоть и запоздало, но в приветствии поднял руку зрителям и сделал небольшой полупоклон. Хорошо, протянул мне папку конференсье. "Возьмите и ознакомьтесь, пока мои помощники подготовят всё необходимое к испытанию вашего голема." "Ознакомиться могу?" уточнил я и взял предложенную вещь. "Разумеется," кивнул тот. "Определить стихии, отвести энергию из накопителей, произвести деактивацию ловушки, собрать и активировать артефакт. Пунктов в задании мало, рассчитывал на большее количество. Однако с такими трудностями справится стандартный голем не в силах." Уж точно он не сможет собрать и активировать какой-то непонятный артефакт. Скажите, а мой предшественник задание выполнил? Уточнил я у ведущего. Решает судим, уклончиво ответил тот. Хм, непонятно. Для чего такая скрытность? Ладно, постараемся пройти дальше. В этом с Джейдером солидарен. Харёк рвётся доказать, что он может легко справиться с заданиями, но мне думается, что на чём-то нас собрались подловить. Пожелаем удачи участникам, объявил конференсье и дело на похлопал в ладоши. Зрители вяло подхватили, похоже, они сильно сомневаются в том, что справимся. Напротив меня и Харька метрах в 10 выставили четыре больших ящика. Из-за кулис прозвучала команда, что отсчёт времени начался, и у нас на всё про всё 15 минут. О таком ограничении не предупреждали. Хмуро буркнул я. Хозяин, я пойду осмотрюсь, уточнил у меня Голем. Иди. Помочь тебе смогу, но на что-то серьёзное вряд ли рассчитывай. За красную черту переступать мне нельзя, ответил я, напрягая зрение. Чёртовы ящики расплываются, не понимаю, что на них нарисовано. Несложно догадаться, что в каждом притаилась энергия, принадлежащая конкретной стихии. Что ты видишь? спросил Джейдера, когда тот застыл перед ящиками. Я выпустил диагностический щуп, но тот не смог пройти черту. Организаторы многое предусмотрели. Хорошо хоть не блокировали связь с Харьком. Нити управления и общения остались. Если азадачиться, то смогу и через эти тонкие жгуты направить свой магический посыл. На ящиках рисунки, но они поделены на квадраты и не стыкуются, ответил голем. Это пазлы. Если их собрать, то на первом ящике получится огонь, на втором ледяное копье, на следующем камень, а последний рисунок напоминает о раздутую простынь. Фарус мысленно поправил я своего питомца. Уточнее, справа от тебя стихия огня, потом вода, следом земля и последний ящик с воздушной магией. Правильно? Да, верно, подтвердил хорёк. Собирать картинки по времени? Остановил я хорька, а потом громко объявил о том, где какая стихия спрятана. Зрители вяло похлопали, а Леонид и Машка громким шёпотом в два голоса сказали: «Прежде чем открыть ящики, продумайте отвод из накопителей, которые стихии генерируют». «Угу. Легко им советы давать. А как это сделать?» Жейдер предупредил, что внешне никаких признаков магических потоков рядом с ящиками его диагностика не обнаружила. Хранилища герметичны. «Или они и являются накопителями», осенило меня. Если встроить камень для сбора определённой стихии, установить его в ёмкости и наложить простенькое заклинание, то энергия останется внутри, пока её не выпустят. Когда голем соберёт пазл, то ящик сразу откроется, задал я вопрос за кулисы. Как ни странно, но ответила Гарцева. Нет, потребуется ключ. Очень интересно. А как же Джейдеру взломать замок? Не отмычкой же? С другой стороны, там, скорее всего, установлен магический запор, который отреагирует на определенный посыл. «Собери рисунки на всех ящиках», — дал указание Харьку. Как ни странно, но тот не сдвинулся с места. Жейдер произвел манипуляцию силовым жгутом. Поделился, что отправил диагностический посыл и дал указание, как хочет видеть символы стихий. Кстати, рисунки стали меньше в размерах, и под ними проявились замочные скважины. Хозяин, думаю, для нейтрализации энергии огня и воды их необходимо смешать, как силы земли и ветра, предложил Харёк. "Каким образом?" уточнил я, давно придя к такому выводу. "Понятия не имею", ответил Харёк. Вообще очень странные испытания устроили организаторы, больше напоминают на игру в ребусы и нестандартное мышление, хотя взаимодействие создателей и питомцев выходит на первый план. Голем обязан не только точно выполнять приказы и не ошибаться, но и суметь всё правильно объяснить, что перед ним. А вот необходимости применения магии в этом раунде пока не вижу, как и каких-то суперсил. Да, вывод, думаю, верен. Всё заточено на взаимодействие и логику. Следовательно, мы с Джейдером что-то упускаем. Обойди ящики, посмотри, нет ли у них чего-нибудь интересного с той стороны. Отдал я распоряжение своему голему. Харюк секунду помедлил, ему не понравилось, что придётся прервать со мной визуальный контакт. Перечить не стал и выполнил и этот приказ, после чего задачу назаявил. Хозяин, тут лежат шланги, их штук 10, имеются и ключки в ящиках. Вставить их в предназначенные места. Справишься? уточнил я. Да, диаметры небольшие, а отверстия на уровне пола. Правильно понимаю, что необходимо выбрать красный с серебристой полосой и соединить два ящика с определёнными стихиями. Следом такую же операцию проделать с коричнево-белой гофрой. На этот раз моя интуиция молчит. Своими глазами не вижу, что там происходит, поэтому доверился Джейдеру. Делай, как считаешь нужным. Где-то через минуту Голем вернулся на своё место. Шланги на месте, но ничего ровным счётом не произошло. Следует как-то вскрыть замки, но ключей Джейдер не нашёл. «Леонид, голем может ломать замки? Мне потом не предъявят счет за порчу имущество». Обернулся я в сторону своих помощников. «Сейчас уточню», — прошептал парень. «Стас, у вас остается семь минут. Поторопитесь», — подстегнула меня Мария. «Леня пытается прояснить твой вопрос у госпожи Гарцевой. Она ушла, а на звонок не ответила». «Так, ответа могу не дождаться, или получу его поздно. Жейдер». Попытайся щупом силы открыть замок на ящике со стихии земли, подумав, попросил я своего питомца. Начинать работу с огнём или водой не очень-то хочется, если что-то пойдёт не так или ошибся, то Что-то щёлкнуло и загудело, сообщил Харёк, и обожжал ящик, из-за которого продолжил. Шланг вибрирует. Открываю воздушную стихию Взрыва, слава богу, не произошло. Энергию нейтрализовали, накопители опустели, о стенки ящиков распались на щиты, открыв нашему взору столбик льда, камень с головой быка, кусок ткани и железный шест. Насколько понимаю, из этого следует собрать артефакт, но даже не могу себе представить его предназначение, не говоря уже про несовместимость деталей. Ладно, подведём промежуточный итог. Где какие находили стихии, мы определили. Энергию из накопителей можно считать отвели. Как-то ковой ловушки не обнаружили, но она наверняка бы сработала, если Стоп. Получается, что справились с двумя заданиями из пяти, а времени умолимо тикает. Осталось пара минут до завершения. Ты ловушку ощущаешь? задал я вопрос Джейдеру. Магические потоки спокойны. Энергия присутствует в каждом элементе, который находились в ящиках, ответил Харёк. Мне бы самому всё посмотреть и продиагностировать, но преграда не пропускает. Какую могли установить ловушку? Ответ любую чёрт возьми, и даже не одну. Я бы на месте организаторов на предметы что-нибудь поставил. Ещё раз внимательно перечитал задание и задумался над предпоследним словом. Предлагается на завершающем этапе провести активацию артефакта. Вряд ли имеется в виду, чтобы заставить его совершить какое-то действие, просто насытить энергией. Но сейчас в камне и даже в куске материи есть магия, которая скорее всего работает на ловушку, и ни одну. Джейдер Необходимо сделать слияние. Мне надо всё увидеть твоими глазами и, возможно, произвести нужные действия, обратился я к голему. Хозяин, мой источник для тебя открыт, спокойно ответил хорёк. Ох, не люблю я захватывать сознание того или иного существа. Ощущения не очень приятные. Ну, если не считать радости полёта, когда брал под контроль птицу, по управляющему сигналу осуществил отправку небольшого скрипта с искрой из своего источника. Резкий толчок, в висках запульсировала боль, перед глазами раздвоение. Чёткости картинки нет, разные углы обзора. Отключаю собственное зрение и осматриваю всё взглядом харька. Запускаю новый алгоритм. Он защищает мои мысли и не ставит блок на чувство жейдера. Такой приём ещё не применял. Это одна из заготовок, которая по задумке позволяет безболезненно перенести кратковременное слияние. Одно плохо. Энергии у меня и у Харька сильно расходуются. Чувствую, как опустошается источник. Плохо оптимизировал посыл или что-то не предусмотрел. Очень непривычно смотреть с такой высоты, пробубнил я. У меня зрение не отключилось, а задачу насказал Харёк. Так и задумано, успокоил его. Если лишить тебя этой способности, то и самостоятельно двигаться ты не сможешь, а осваивать управление твоим телом долго. Поверни немного голову влево, сфокусируйся на куске материи. Делаю диагностический посыл и за иллюзией вижу тончайшую сеть, которая предназначена опутать любого, кто прикоснётся к ткани. После осмотра других предметов немного выдыхаю. Ловушка одна, соединена между собой тревожными нитями. Прикинул размеры и понял, что если она сработает, то всё пространство под защитным куполом накроет паутина. Силовые жгуты Жейдера преобразовываю в клешни, направляю их и наблюдаю, как уничтожается сеть. Все, ловушка обезврежена. Осталось дело за малым — соединить камень, лед, шест и материю. Чем это может оказаться? Какое иметь назначение — понятия не имею. Но делать-то что-то нужно, поэтому тканью обматываю железный шест, один конец насаживаю на камень, а второй вбиваю в лед. Что получилось? Хрень какая-то. Напоминает копье с противовесом, подсказывает Джейдер. Хм, и в самом деле похоже. Осталось придать форму наконечнику, уменьшить размер набалдашника и сделать нормальный хват для ладони. Сказано сделано. Небольшое получилось копье, но смотрится красиво. Не забудь активировать артефакт, подсказал голем. А вот с этим я решил помедлить. Плохо представляю себе последствия. Как ни крути, а получился боевой артефакт. И что произойдёт, если он сработает, предсказать не могу. Кстати, ещё не факт, что организаторы именно его просили собрать. Думаю, достаточно. Вышла на сцену госпожа Гарцева и накрыла какой-то вязкой защитой копьё. Диагностические жгуты с трудом вышли через желеобразную массу, медленно разорвал слияние, помня о том, что чем реще выйду из источника харька, тем больнее сделаю себе. Однажды даже чуть сознание не потерял. Дамы и господа, поглядывая в сторону копья, начала говорить Декан, но потом взяла небольшую паузу. Не могу сказать, как посчитают судьи, но мне выступление господина Жергова понравилось. Он не успел справиться с последним заданием из-за нехватки времени, но считаю, это не такой большой промах. Елизавету Матвеевну немного передёрнуло. Женщина вновь в сторону копья бросила взгляд. Вот теперь аплодисменты оказались впечатляющие. Это ещё не овация, но и не те редкие хлопки, когда вышли с Джейдером. Пойдём за кулисы, шипнула мне Гарцева. Как скажете, ответил ей, но прежде чем уйти, пару раз поклонился зрителям. Мой питомец с таким окончанием раунда оказался возмущён. Пытается мне доказать, что у нас в запасе оставалось ещё пару минут, и время мы не израсходовали. Что ему ответить? Результатом я удовлетворён, а копьё активировать вряд ли бы стал. Чёрт его знает, на что этот артефакт способен, если его мы, как говорится, с нуля создали, то один разговор. Тогда бы он мне подчинился. Но есть вариант, что в универе кто-то, допустим, сам декан, на составляющие разложило древнее магическое оружие, думая, что его никто не восстановит. И что тогда? Я же понятия не имею, что в копьё мог заложить древний мастер. Станислав Викторович, можно вам задать пару вопросов? С глазу на глаз, отсылая взмахом руки моих помощников, спешивших на встречу. Если недолго, честно говоря, раунд дался не так легко, как кажется, ответил я, ни грамма не покривив душой. Источники у нас с Джейдером примерно опустили процентов на 50, не больше. Харёк выглядит спокойным и полным сил, а вот на меня усталость накатывает, ещё и голова болит. «Нет, боль минут через десять сойдет на нет. Это из-за перенапряжения и слияния. Однако очень есть хочется, словно пару дней голодал». «Пройдемте в мой кабинет», — кивнула госпожа Гарцева. «Видите», — вздохнул я. «Нет, если бы знал, что нам предстоит петлять по универу и добираться до четвертого этажа, то мог бы и отказаться. И чего декан не воспользовалась порталом? Я бы еще информацию подсобрал». В последнее время как-то проблема с переходом отошла на второй план. Рядом их мало кто строит, а мои попытки самостоятельно переместить предметы из одной точки в другую признал неудачными. Ничего. Дойдут руки и до них. Достаточно прошерстить библиотеку в поместье, и уверен, там найдётся описание, как быстро вызвать круг перехода. "Проходите", открыла передо мной дверь Елизавета Матвеевна. Рабочая обстановка, точнее, беспорядок. Стол завален бумагами, на полках пыхлые папки, отдельный шкаф для книг, толстых и старых на вид. В нишу у окна массивный сейф, есть пара глухих шкафов. Старинная картина на стене, где магиня сражается против какого-то чудища. Ещё в кабинете есть пара дверей, одна из них неплотно закрыта и успел заметить, перед тем как декана её прикрыла, треляж на туалетном столике. А на нём стоят баночки со скляночками и пара париков на подставках. Господин Жергов, присаживайтесь, указала Гарцева на стул перед письменным столом. После вас, продолжая осматриваться, ответил я. Неприлично сидеть в обществе дамы, когда та стоит. Я не обижусь, и на этикет не обращаю внимания в соответствующей обстановке, парировала Гарцева и подошла к полке с книгами. Так, где же она? Вроде бы это, пробубнила себе под нос и, достав фолиант, принялась его пролистывать, напрочь обо мне забыв пожав плечами, я решил воспользоваться приглашением и уселся на стул. Дипломные работы на столе, большинство с пометками, текст перечёркнут, знаки вопросов. Не успела убрать черновики. Недавно защита происходила, а те, кто спустя рукава относился к обучению, такого понаписали, что волосы дыбом. Держа открытую книгу, села за стол Гарцева. О чём хотели переговорить, поинтересовался я. Кстати, в финал соревнований мы с моим питомцем прошли или что-то нарушили? Гарцева поморщилась, словно лимон съела. «Ну, немного резко задал вопрос, признаю. Но если учесть, что и пятнадцать минут не выбрали, а она нас с харьком прервала, то ожидать могу чего угодно». «Не напоминайте моего ошибочного решения», — покачала головой декан. «Я перед вами извинилась. Сейчас все решают судьи, на них не могу давить, но считаю, что в финал вы попадаете». «От этого зависит наш разговор», — поинтересовался я. «От этого зависит наш разговор», — поинтересовался я. Думаю, что нет, задумчиво покачала головой Елизавета Матвеевна. Потенциал виден, а гранки нет, но очень сильно развит дар интуиции. Интуиции удивился её словам. А вы разве не знали, что у одарённых имеется такое скрытое умение? Его очень сложно диагностировать, это то, что вшито в гены и реагирует на стрессовую обстановку. Хм, могу поспорить, медленно заявил я случались моменты, когда под воздействием внешних факторов принимал неверные решения. А какой процент ошибок? Посчитайте на досуге, хмыкнула декан, наверняка заметив мою озадаченное выражение лица. Ладно, ближе к делу. У нас у всех ещё куча нерешённых вопросов. Согласен. Так о чём беседа? Что вы создали на пару с Голимом? Сложила руки на груди декан и внимательно на меня посмотрев. Ответы на эти вопросы уже подготовил в нескольких вариантах, и перед тем, как что-то поведать, брал паузы, надеясь понять, что собеседница хочет услышать. Собрал предмет, напоминающий копье. Очень надеюсь, что сделал всё правильно и не испортил артефакт, медленно ответил, не соврав ни словом. Собрал или создал? Прищурилась Гарцева. Так, похоже, я не угадал. Что собой представляли разрозненные вещи в ящиках? Что-то не так? Сделал вид, что встревожился. Какие свойства имеет ваше копье? Не стал отвечать декан на мой вопрос. Ну, я бы тоже не дал собеседнику козырей. Впрочем, смысл и так понятен. Придётся защищаться. Метательная. Копье обычно бросают, предварительно размахнувшись. Нагло посмотрел на декана. Станислав Викторович, что за ребячество? Мы с вами взрослые люди, и из, простите, куска камня «Льда, тряпки и шеста? Вы умудрились создать одно из мифических оружий. Каким образом? Если у него есть талика той магии, о которой говорят легенды, то я не понимаю, кто передо мной. Скорее всего, следует немедленно набирать номер стражи, чтобы вас закрыли на одном секретном объекте и выбили правду». «Екатерина Матвеевна, разрешите?» — кивнул на фолиант. «Прошу». Пододвинула она ко мне книгу, а сама резко встала и подошла к окну. Действительно очень похоже. А самое забавное, что такой рисунок уже видел, но более подробно. Пару недель назад или больше, работая на ноутбуке краем глаза поглядывал за фильмом, который смотрела Вика. Так вот, там один в один демонстрировалось копье, за которым гонялись великие, одарённые, добрые и злые, сказка одним словом. Так Гарцевый сказал, уверен, что созданное оружие и не думал активирователи наделять какими-то магическими свойствами. Правда, сам-то не понял, почему такое оружие получилось. Шутка подсознания, предположил я. Или какая-то память камня, жезла и ткани. Насколько я понимаю, вы же эти вещи взяли из каких-то запасников. Что если кто-то легендарное копье разложил на составляющие, а я его совершенно случайно собрал? Окажись вы на моём месте, то результат был бы такой же. "Я вас поняла", потирая лоб, ответила декан. "Господин Жургов, можете идти, а в результате сообщу дополнительно". Но подумайте над тем, чтобы все же подать документы в артефакторику. Мне было бы приятно иметь такого ученика». «Чур меня. Идь фу три раза через левое плечо. Да ни за что. При всем моем уважении к декану, но она из меня все соки выжмет и заставит учить то, чего знать не желаю. Явно же не сработаемся. Характеры разные, как и взгляды на жизнь. Наверное». Распрощался с Гарцевой и поспешил на стоянку к байку, мысленно прикидывая, где бы перекусить. Джейдер так ни слова и не проронил, если не считать фразы: "Хозяин, нам бы это копьё могло пригодиться". "Не думаю", отмахнулся я. Если оно и в самом деле легендарное, то хлопот не оберёмся, а если создали только что, то толку никакого. И кто проектировал универ, дорога до кабинета декана запомнил плохо. Пришлось попетлять по коридорам и пару раз спрашивать путь. Можно сказать, что заблудился, и даже магическая карта плохо помогла. Вроде правильно сворачиваю, а оказываюсь в тупике. По лестнице спустился в подвал, а на первый этаж на ней не подняться, сразу на второй ведёт. С горем пополам, но выбрался. Времени заняло не менее 20 минут. Необходимо добыть план здания, если сюда ещё раз приду, или ходить с сопровождающим, а то забреду туда, откуда его все выбраться окажется сложно. Очень старое здание. Давно его строили, а потом подстраивали и перепланировкой занимались. От этого такие и проблемы. Голем промолчал, а на стойке рядом с ей Махой. Обстановка не слишком дружелюбно, можно и вовсе сказать, что разгорается скандал, грозящий перерасти в драчку.